Глава пятая. Бенджамин Силбер любил свою семью. Очень, по-настоящему. И потому все было так сложно. Он любил леди Кессиди, хотя порой невыносимо хотелось сказать ей, что чудодейственными маслами от головной боли пустоту душевную не излечить. Он любил Матильду и знал, что в глубине души она просто боится людей. Он очень любил Дженни, которую порой стоило бы спускать с небесной земли и щелкать по носу. И он любил кузину Флоренс и переживал, как это наивное дитя сможет выжить в сложном, жестоком мире за пределами дома Силберов и пансиона. И отца он тоже любил. За долгие годы взаимного молчания увидел в нем кого-то большего, чем еще одного закостеневшего, циничного богача из истории мистера Чарльза. Поэтому, когда все случилось, когда малышка Флоренс натворила дел, Бенджамин не верил, что она могла бы убить кого-то намеренно. Она даже ос, утонувших в варенье, и тех жалела. И особняк Силберов накрыла тревожное, тягостное, чреватое буре и молчание. Бенджамин поступил так же, как делал раньше. Он сбежал из дома. Три года назад, когда его выставили из колледжа святого Льюиса за нарушение дисциплины, он тоже сбежал. Начал делать все то, чего ожидал, в чем обвинял его отец. Предался порокам. Пороки оказались скучными, после них болела голова, но этот опыт, короткое и увлекательное путешествие по темной стороне человеческой жизни заставил Бенджамина Силбера остыть. А еще он принес некоторое количество полезных, пусть и не совсем приличных для юноши его круга, знакомств. И сейчас эти знакомства оказались кстати. Вряд ли он один мог как-то помочь Флоренс, но он мог помочь себе, И на время уйти из дома, чтобы не видеть, как его любимая семья старательно делает вид, что ничего не случилось. Вернулся Бенджамин через неделю, поздно ночью, когда все уже легли спать. В середине октября ночи были холодными, а он, как назло, ушел без теплого шарфа, в слишком легком костюме и даже не взял с собой зонт. Пока он поднимался в темноте по лестнице, с волос капала вода. В комнате, конечно, оказалось лишь самую малость теплее, чем на улице. Отец, видимо, велел не растапливать камин, раз Бенджамин предпочитал жить где-то в другом доме. Он зажёг свечи и устало сел на заправленную горничными постель. И тут же упал на нее, раскинув руки. В комнате пахло лавандой и воском. В мокрой одежде было холодно, стоило переодеться, чтобы не простыть. Он успел расстегнуть жилет и развязать ворот рубашки, когда в дверь постучали, очень неуверенно и тихо. Бенджамину сначала показалось, что эта ветка ударила в окно. Но стук повторился, настойчивее и смелее. Пришлось подойти и открыть дверь. В темном коридоре стояли его сестры, с волосами убранными для сна в косы, в ночных рубашках, с шалями на плечах. Обе напуганные и бледные. У Дженни темные круги под глазами, хотя в полумраке, конечно, чего только не покажется. «Не нужно ли вам спать, юные леди?» — сердито спросил Бенджамин. Сестры переглянулись. Матильда пихнула Дженни локтем в бок. «Кое-кто хотел что-то тебе рассказать, дорогой братец», — сказала она таким тоном, что Дженни, если та и хотела сбежать, было уже не отвертеться. «А до утра это не подождет, «Она третью ночь не спит», — в тихом голосе Матильды звучало ехидство. «Так рвется с тобой поговорить». «Очень хотелось сменить одежду». Ту, которая пропахла потом, табаком и вином, и еще много чем, а после промокла под осенним дождем. Но во взгляде Дженни было что-то такое, что Бенджамин подумал, четверть часа он еще потерпит, и распахнул дверь пошире. Дженни выглядела так же, как в детстве, когда утащила у матушки хрустальные баночки с дорогими духами и случайно разлила их, балуясь в саду. Она тогда не растерялась и просто вернула все на место, только тщательно вымыла руки, чтобы от пальцев не пахло жасмином и амброй. Леди Кессиди подумала на свою горничную. И только тогда Дженни, которая эта горничная позволяла перебирать матушки на украшения, примерять шляпки и таскать в комнату пирожные, испугалась. Она, конечно, волновалась не о ком-то, только о себе самой. Но Бенджамин смог прокинуть мостик между сестрой и Леди Кессиди и уладить все. «Что ты еще натворила?» — спросил он у Дженни. Может, это и правда была игра света, но, казалось, ее всегда прекрасное личико выглядит измождённым. Нос заострился, щеки запали, глаза нехорошо блестели. А еще Дженни шмыгала носом, словно готовилась заплакать. Матильда молчала, ожидая, что сестра заговорит сама. «У Флоренс была баночка с таблетками», — сказала Дженни хрипло. Бенджамин осмотрелся. Графин для воды сейчас стоял пустым. Предлагать сестре вина, которую он захватил с собой оттуда, где провел последние два дня, не стоило. «Была», — согласился Бенджамин. Дженни помолчала, раскачиваясь, как безумный призрак, а потом схватила его за руку и выпалила. «Только ты не подумай, я не виновата! Я не думала, что случится что-то плохое!» И тут Бенджамин испугался по-настоящему. «Сядь!» — велел он и резко потянул сестру к краю кровати. Она послушно села, а он опустился на корточки напротив. Что ты сделала? Я. Ее глаза забегали. Когда Дженни посмотрела на Матильду, взгляд стал просящим, умоляющим. Матильда покачала головой и сжала губы. Пальцы Дженни вцепились в покрывало. Она зажмурилась, как ребенок, который наспор пообещал пойти в темную комнату и собирается с силами на ее пороге а потом, резко выдохнув, заговорила быстро-быстро. «Он сказал, что вреда не будет, и велел мне подменить таблетки. Сказал, врач дал ей не то лекарство. Он новый, он ошибся. Я не знала, правда». Она всхлипнула и вытерла слезы рукавом. «Я не думала, что получится вот так. Вдруг это случилось, потому что... Бенджи, ты же поможешь мне». В первый момент Бенджамин хотел ее ударить вывернуть руку до боли и отволочь за волосы к отцу. Это было бы недостойно. Девочек не бьют, никогда, даже за самые ужасные поступки. Поэтому он просто схватил Дженни за запястье, ледяные и скользкие от слез, и крепко сжал их. Кажется, это ее отрезвило. «Глубокий вдох», — сказал он, наверное, самому себе. «И выдох». Дышала Дженни хрипло, а еще на нее напала и кота, И это было так жалко, что ярость схлынула. «Какие таблетки ты подменила?» — спросил Бенджамин тихо. Хотя и так понял. «У Флоренс у зеркала стояли. Помнишь, к нам приходил врач незадолго до ее помолвки?» «Вдох. Выдох». «Да, помню. У Флоренс случались приступы вроде обмороков, поэтому...» «Все говорят, что она свихнулась и убила мужа, потому что она сумасшедшая». Яростно перебила его Дженни, словно оправдывалась, и добавила тише. «Она и так была странная всегда. Подняла шум на званый мужа, не помнишь? когда лорд Маккензи сказал ей, кто она такая». «Лорд Маккензи был крайне груб. Наговори он тебе подобных мерзостей, ты бы тоже расплакалась». Бенджамин посмотрел в лицо сестры. Но в глазах Дженни не было сожаления о сказанном, только страх. «Говорят, что она заразилась безумием от матери», — прошептала она. «И я подумала». «А что, если пилюли его сдерживали? А я по глупости...» Дженни колотила. Она замолчала, кусая губы. Пришлось снова сжать ее запястья, холодные как лед. «По крайней мере, — подумал Бенджамин, — по крайней мере, она понимала, что поступило плохо. Очень плохо. Дженни...» Бенджамин увидел, как ее глаза расширились от ужаса. «Есть здесь связь со смертью лорда Найтингейла или нет?» «Ты поступила отвратительно, и все настолько серьезно, что за это могут посадить в тюрьму. Кто подговорил тебе?» Он поднялся и положил руки ей на плечи. Дженни, удивленная и зарёванная, смотрела на него круглыми глазами, пустыми, как у куклы, и открывала рот. Наверное, она ждала чего-то другого, что Бенджамин ее пожалеет или сразу успокоит, мол, связи и правды нет, просто их кузина оказалась злой колдуньей, Или за ручку отведет к отцу, как сделал в детстве, и скажет, что она не виновата, она не думала, она не... Но Бенджамин лишь смотрел на сестру и ждал, а когда она снова захныкала, легонько встряхнул за плечи. Голова Дженни мотнулась из стороны в сторону. «Кто тебя?» — подговорил. «Отец», — сказала она заплетающимся языком, и сердце упало. «Отец Сэмюэль». «Что?» Бенджамин не поверил своим ушам. Матильда тоже. Вопрос они задали вместе. Видимо, ей сестра не рассказала всех подробностей. Дженни моргнула опять по-кукольному. Она всегда так делала, когда ее в чем то обвиняли. Обвинения злили ее, заставляли выкручиваться и врать. И сейчас сквозь страх вновь проступала эта злость. «Он же священник», — растерялся Бенджамин. «И всех нас знал с детства». «И что?» Дженни сощурилась, а потом с нее слетела вся злоба, и она разревелась, как маленькая девочка. «Я дура, правда, я дура. Я не подумала. бенджи я не хочу в тюрьму. Давайте никому не скажем». Матильда скрестила руки на груди. «Ну и сука ты, Дженнифер Силбер», — выдохнула она. На лице Дженни расцвело изумление. Такое иногда бывает у тех, кто получает пощечину в ответ на дерзкие слова. «Я?» — попыталась возмутиться она хватит одернул их бенджамин и прикрыл глаза сосчитать до десяти оказалось достаточно чтобы вернуть спокойствие сестры все это время престыженно молчали бенджамин посмотрел на дженни она сидела сгорбившись как мокрая птичка очень жалкая очень несчастная дженни позвал он она подняла взгляд и сейчас бенджамин действительно видел на ее лице сожаление «Ты сможешь повторить то, что ты сказала мне, другим людям?» «Папе?» — спросила она испуганно. Да, в этом случае запретом на посещение чайпитий с подругами она бы точно не отделалась. Но в голову Бенджамина закралось нехорошее подозрение. «Нет, констаблю Гроуву, например, завтра утром». Она шмыгнула носом. «Меня отправят в тюрьму?» Матильда нахмурилась. «Нет». — сказала она. — Если ты не врешь и действительно верила, что не делаешь ничего плохого, дорогая сестра, то не отправят. — Бенджи, а не найдется ли у тебя успокоительных таблеток? — спросила она брата. — Мне кажется, кое-кому они сегодня точно не повредят. Здание Ордена Ловцов было старым, серым и большим. Оно стояло будто бы чуть в стороне от других домов. Или эти дома, которые занимали другие ведомства, Дорогие апартаменты для короткой аренды, ресторации, публичная библиотека и еще много чего, старались отодвинуться подальше. Бенджамин, который не раз и не два бывал в полицейском участке, пусть и не в роли обвиняемого или подозреваемого, но отцу не стоило об этом знать, растерялся. Он смутно представлял, как это все работает, кому нужно обратиться и где искать того сухого седого господина, мистера Даунлоу, который приходил к ним в дом и расспрашивал о Флоренс. Он говорил только с отцом и матушкой, видимо, посчитав, что младшие Силберы не скажут ему ничего нового. Но Бенджамин вызвался сам, надеясь, что хоть так сможет помочь кузине. Мистер Данлоу задавал вопросы хитро. Их было много, и Бенджамин не хотел бы попасться ему в лапы как преступник. За Флоренс он очень переживал. «Как мне найти мистера Данлоу?» — спросил он у на входе констебля. Обаятельная улыбка и вежливость хорошего юноши из приличной семьи не раз открывали Бенджамину двери, которые держались закрытыми. Но констабль лишь смерил его холодным взглядом. «Мистер Джонатан Данлоу занят», — сказал он. «Если у вас к нему дело, вы можете записаться через секретаря». Хотелось закатить глаза, но Бенджамин лишь шире улыбнулся. «А как найти секретаря?» — спросил он. «Напишите официальное обращение, молодой человек». Констебль рукой преградил ему путь, когда Бенджамин попытался проскользнуть в здание. «И отправьте королевской почтой». И Бенджамин остался на улице под дождем. Осенняя морось оседала на ресницах и щеках неприятной холодной пленкой. Очень хотелось куда-нибудь в тепло, к камину, к бокалу, скрепленным вином, например. Еще хотелось найти среди знакомых, тех, о которых отцу тоже не следовало знать, кого-нибудь достаточно могущественного, То мог бы провести его куда угодно, кроме внутренних покоев королевской семьи, и попросить об одолжении. Это стоило бы самому Бенджамину немало, но. Мистер Силбер? Бенджамин удивленно обернулся. Он не отошел далеко от крыльца штаба, даже не успел повернуть за угол. Молодой темноволосый мужчина, худощавый и невысокий, смотрел прямо на него из-под черного зонта. Бенджамин точно где-то видел этого человека. «Добрый день, мистер...» Но не мог вспомнить, где. «Мистер Максимилиан Янг», — подсказал тот учтиво. «Секретарь ордена». «Я был у вас дома, мистер Сигбур, хотя вы вряд ли обратили на меня внимание». Кривая улыбка скользнула по его губам. Мистер Янг, наверное, думал, что Бенджамин — еще один избалованный мальчишка, высокомерный и самовлюблённый. «Нет, я вас помню». Бенджамин нахмурился. «Не помнил только имя» потому что обстоятельства нашей встречи были неприятными, да улыбка стала почти любезной. «Вы что-то хотели? Узнать о кузине?» «Она в порядке. Я слышал, как вы спрашивали о Данлоу». Бенджамин задумался на миг. Злости и недоверие боролись в нем с надеждой. Он всю ночь, пока не заснул, прокручивал в голове варианты развития событий и собственные догадки, как шахматную партию, которую наблюдал со стороны. Что бы там ни думал Оливер Силбер, его сын не был дураком, нет. И ему хватило ума догадаться, что идти стоит не к констеблю, с которым отец хорошо знаком, а к тем, кто напрямую связан с расследованием. Бенджамин провел рукой по лицу, смахивая влагу. Из-за усилившегося дождя казалось, что мир вокруг расплывался, и силуэт Максимилиана Янга тоже. «Да», — сказал Бенджамин, — «у меня есть то, что мистеру Данлоу стоит узнать. Вы поможете мне?» Кажется, секретарь Янг кивнул. А может быть, нет. Но он точно сделал знак Бенджамину, чтобы тот спрятался под зонтом, потому что с неба вдруг палило по-настоящему. Конечно, мистер Силбер. Мистер Янг поудобнее перехватил зонт. Можете не сомневаться. Однажды утром Флоренс проснулась и поняла, что она жива. Она была в доме у площади Тёрнера, пустом, потому что в нем не осталось слуг. Только пара женщин. Сестры Лора и Тара из обители святой Агнес, нанятые орденом присматривать за Флоренс. В спальне было темно и холодно, подушка промокла от слез, в нос бил раздражающий запах лекарства, без которого Флоренс не могла заснуть. С ним сны были черными, словно она каждую ночь проваливалась в глубокую яму, со дна которой ни звезд, ни облаков не разглядеть. Сегодня что-то поменялось. Может быть, потому что Флоренс отпустили домой, в место, которое было ее домом, не больше, чем казённая комната в штабе Ордена. И сейчас, спустя несколько дней, усталый разум это осознал. Может быть, потому что Флоренс поговорила с сеньорой Даль Розель, странной женщиной в черном. У сеньорой Даль Розель были теплые руки, сладкие духи и голос, за которым хотелось идти. И она оказалась единственным человеком, который слушал. По-настоящему слушал Флоренс и хотел ее услышать. Сеньора пыталась убедить Флоренс, что она ни в чем не виновата. Поверить было сложно. Вина и раскаяние это то, чем Флоренс жила с момента, как очнулась в своей гостиной и увидела, что она творила. У всего есть срок, сказала сеньора Дели Розель, когда Флоренс плакала у нее на плече. У жизни, у любви, у скорби. Наша кожа стягивается и заживают порезы, срастаются кости и спадает жар. Так однажды и твоя боль уймется, просто нужно время. Много-много времени, дитя, и, может быть, тепло. Времени у Флоренс было достаточно. Целые дни, занятые размышлениями и воспоминаниями. Или сном Она предпочитала спать, хотя даже во сне кошмары не оставляли ее, становились все вычурнее с каждым разом. Это, впрочем, утешало. Клокастые чудовища и рушащиеся под ногами лестницы были не так ужасны, как лицо лорда Найтингейла, с которым Флоренс беседовала как-то раз. В том кошмаре лорд Найтингейл не знал, что она его убила. Поэтому она проснулась в слезах, и констеблю, который дежурил у ее комнаты камеры, пришлось звать Фельдшера. Флоренс опустила ноги на холодный пол и вздохнула. «Сегодня было как-то легче. Завтрак, кусок пирога с овощами. Она съела и запила дурным кофе, потому что нужно было есть, а не потому что она хотела. Потом она долго лежала на заправленной кровати, смотрела в потолок и плакала. На руках у нее были браслеты из черных металлических пластин». Мистер Данлоу, ловец, который вел дело Флоренс, сам надел их, защелкнув на запястьях тайные замочки. «Браслеты гасили магию, любую, впитывали ее», — так говорил мистер Данлоу. «И если бы Флоренс снова попыталась колдовать, они бы нагрелись и обожгли ее». Только Флоренс не хотела никакой магии, потому и плакала, уткнувшись в подушку. А потом в дверь постучали. У дома рядом с площадью Тернера был недостаток — Здесь Флоренс оказалась один на один с миром, который отталкивал ее и пытался поймать, играя как кошка с полузадушенной мышью. Она знала, что под дверь особняка, несмотря на сторожащего ее констебля, подсовывают газеты, и что в день, когда ей разрешили сюда вернуться, под окнами собралась демонстрация недовольных, в большинстве своем женщин, почтенных матерей и жён. Но мелькали там и мужчины, молодые и хорошо одетые. Ордену пришлось вызывать полицию, чтобы разогнать их, но одна из стен все еще была испачкана бычьей кровью. Флоренс как раз думала о том, что стоило бы уехать. Но куда? В Дивилу она бы не вернулась даже под угрозой смерти, а больше ей идти было некуда. Разве что в обитель, но... Но если Флоренс, уставшая от скорби и ненависти, и знала о себе что-то, так это то, что в обитель она тоже не хочет». Думать о чем-то еще просто не было сил. Дверь приоткрылась. Сестра Тара, та из двух, которая не питала к Флоренс совсем никаких теплых чувств, зашла в спальню. Ваш дядя пришел, миледи, ждет внизу, сказала она. Флоренс заставила себя подняться на локтях. Лорд Силбер, а у вас есть еще один дядя? Дверь закрылась. Флоренс могла бы разозлиться, но у нее не было сил. Да и что скрывать, ей казалось, что она все это заслужила. Сестра Лора раздобыла для нее траурное платье. Чёрный креп и простое кружево. Удобный крой, пуговицы расположены так, что можно застегнуть и без горничной. Флоренс похудела настолько, что прежние наряды висели на ней, а ведь она всегда была хрупкой. Шерстяные чулки заставили ноги чесаться. Флоренс одёрнула юбки, собрала волосы в косу и обернула ей голову. Все это далось ей с трудом. Пришлось сесть и подышать. В зеркале на стене она видела свои скулы не лицо, а череп. Может быть, она скоро умрет? Голос сеньоры дель Розель раздался в голове. Жизнь дорогой дар, слишком дорогой, чтобы обрывать ее, когда еще есть шанс выкропкаться, зацепиться и прорасти. Флоренс не думала, что ее жизнь хоть сколько-то ценна, но в самом голосе Глории дель Розель. Было что-то, что успокаивало, даже если это лишь воспоминания о голосе. Она подарила Флоренс брошку, маленький серебряный гранат. Флоренс нашла ее в кармане и приколола к воротнику. И вышла к дяде. Тот был не один. Пахло ладаном. Отец Сэмюэль тоже пришел. Флоренс замерла у порога гостиной, не зная, что делать. За все те недели, пока она была наедине со своей бедой... Дядю Оливера она видела лишь раз, издалека. Он общался с мистером Данлоу. Единственный взгляд, которым он тогда одарил племянницу, был ледяным. «Здравствуй, дитя!» — отец Эммиоль заключил ее в объятия. Это было неприятно. Флорен смутила от запаха ладана, от чужой близости и от волнения. «Ты совсем плоха!» — с сожалением сказал священник, держа руки у нее на плечах. Ох, как это было тяжело. Просто невыносимо. И его руки, и Ладан, и это ощущение, что отец Сэмюэль навис над нею, и сейчас случится что-то дурное. «Можно я сяду?» — взмолилась Флоренс. «Конечно, дитя, конечно!» Отец Сэмюэль усадил ее в кресло. «Ты, должна быть, устала от горя. Мы пришли, чтобы тебе было легче». Флоренс, дядя наконец приблизился. Он казался усталым и бледным. Он смотрел на нее, и лицо его было непроницаемо. Флоренс не знала, что он хотел сказать. Что рад ее увидеть, что она ужасно выглядит, что он разочарован, что он пришел ей помочь. «Я хочу забрать тебя отсюда», — произнес наконец, дядя Оливер. «Что?» Сердце забилось чаще. Флоренс почувствовала надежду. Она вдруг снова нужна кому-то. Она не осталась совсем одна. Но где дядя был раньше? Где он был, когда от нее отвернулись все? Когда она лежала, глядя в белую стену камеры, чистой, предназначенной, видимо, не для простых людей, а для высокородных преступников? Где он был, когда мистер Данлоу раз за разом задавал вопросы, на которые Флоренс очень хотела ответить, но не могла, потому что слезы сразу начинали ее душить? Дядя замялся. На его лице что-то двигалось, он сжимал и разжимал челюсти, проводил языком по зубам, примериваясь к словам. «Флоренс, твой дядя хочет предложить тебе защиту», — сказал отец Сэмюэль. «Да», — лорд Силбер кивнул. «И помощь. Ты ужасно выглядишь». Он держался на расстоянии и был словно не уверен в том, что сейчас делает. Словно не до конца для себя все решил. Хотелось ответить, что чувствует она себя не менее ужасно но в горле пересохло, а губы не слушались. Флоренс просто не могла разомкнуть их. Может быть, она ждала чего-то другого? Извинений, к примеру, или отповеди, или объятий. «Так ужасно, что я вижу, отец Сэмюэль прав, и не следовало оставлять тебя одну. Мы заберем тебя в обитель святой Магдалены прямо сейчас». Он с шумом вдохнул воздух. «Если ты хочешь, конечно». «Я не... Это нужно, Флоренс». Отец Сэмюэль взял ее за руку. Ладонь его была горячей и влажной. «Я всерьез боюсь, что твой рассудок сейчас хрупок, как у твоей матери. Тебе нужна тишина и забота. А здесь...» — он обвёл комнату взглядом. «Здесь ты ее не получишь. Пойдём с нами. Ты знаешь, сёстры обители добры и милосердны. Сколько бы тебе ни понадобилось времени, чтобы вернуться к себе, к той юной цветущей девушке, способной улыбаться... Столько времени у тебя будет. Я обещаю. Его пальцы сжались сильнее. Я прослежу за этим. Флоренс вздрогнула и посмотрела на дядю. Тот молчал. Губы его были плотно сжаты, а взгляд бегал по комнате. Флоренс моргнула. «Вот так просто?» — спросила она. И не без труда отдернула руку. Отец Сэмюэль недовольно покачал головой и отступил на шаг, будто осуждал ее. «Что просто?» — не понял дядя Оливер. В голове зашумело, а в носу защипало, словно она вот-вот чихнёт. И никаких обвинений в том, что я ужасная дочь своего отца и нанесла дому Силберов несмываемый позор? Флоренс никогда бы не подумала, что способна произнести такое, но сейчас произнесла. Дядя непонимающе уставился на нее. — Дитя, ты несправедлива, — сказал отец Сэмюэль мягко, как маленькому ребенку, который заигрался и поступил с кем-то жестоко. — Мы пришли, чтобы помочь тебе. Флоренс сцепила руки на коленях и вздохнула. Она много о чем думала и много о чем молчала. — Несправедливо все то, что происходит, — возразила она наконец. — Я никуда не уйду. Вы не помнили обо мне, дорогой дядя, когда мне нужна была помощь. И сейчас вы пришли не помогать, не забрать меня домой, не простить, а...» Она замолчала, задыхаясь от гнева и слёз. Отец Сэмюэль подошел к дяде и что-то шепнул ему на ухо. Он смотрел на Флоренс почти испуганно, но ей казалось, может быть, просто казалось, что в этом взгляде нет ни сочувствия, ни милосердия, лишь какой-то расчет. Дядя, которого слова Флоренс заставили растеряться, он, видимо, ждал от нее покорности, как обычно, а не гневной отповеди, сощурился. «Значит, слухи ближе к правде, чем я думал», — сказал он холодно. «Она просто сходит с ума». Флоренс встала и указала ему на дверь. «Вон!» — велела она так твердо, как могла. «Ты моя племянница. Я вдова лорда Найтингейла, дядя. И уже не твоя племянница». — напомнила она. И удивилась, откуда вообще это взялось. «Ты сумасшедшая девчонка!» — почти прошипел дядя. «Я докажу это и получу опекунство над тобой, а потом запру в обители, чтобы ты больше никому не навредила». Оливер попытался остановить его священник. «Не надо так!» Но на Флоренс он посмотрел уже иначе. Тяжело и почти зло. «Это все Голдфинч!» — выплюнул дядя. «Отступник и безумец!» Он погубил рассудок моей сестры, а их дитя от рождения несло в себе это разрушение. Наверное, он мог бы сказать что-то еще, но на пороге появился констебль, которого позвала сестра Лора. «У вас какие-то проблемы, леди Найтингейл?» — спросил он, положив руку на пояс, на котором висело оружие. Флоренс передёрнула от этого обращения. Еще одно незнакомое чувство. «Мой дядя уходит», Холодно сказала она, понимая, что с минуты на минуту расплачется. «Помогите, пожалуйста, ему и отцу Сэмюэлю найти выход из дома». «Конечно, миледи», — констабль кивнул. «Лорд Силберг, будьте так добры». Дядя посмотрел на нее, отдернул руку, за которую держался отец Сэмюэль, и первым вышел из комнаты. Флоренс дождалась, когда за ними обоями закроется дверь, и без сил упала на кушетку. Она не знала, сколько она так просидела глядя в одну точку и вытирая слезы, Но платок, который был в кармане платья, промок. Мысли в голове крутились, как листья, поднятые злым ветром. Флоренс перебирала услышанные слова. Осколок за осколком восстанавливала, кто и что кому только что сказал в этой комнате и как. Выводы были неутешительные. Когда сестра Тара снова постучала в дверь, уже в другую дверь, в другой комнате, У Флоренс не нашлось сил сказать, кто бы там ни пришел, может идти туда, откуда явился. Она не хотела видеть никого. Может быть, кроме кузена Бенджи, если в его сердце осталась хоть капля тепла для нее. Ну или мистера Данлоу. Тогда она сказала бы ему о визите дяди и спросила бы, имеет ли дядя право сделать то, что пообещал. Но на пороге появился другой гость. Темноволосый мужчина, смутно знакомый. Флоренс пришлось напрячь память и глаза, воспаленные от слез, чтобы понять, кто это. «Ронан Маккаллан», — представился гость. «Мы встречались как-то раз, леди Найтингейл. Давно. Вас тогда звали иначе». «Вас не должны были пропустить», — сказала она и икнула. «Я коллега мистера Данлоу», — объяснил Ронан Маккаллан. «И я здесь по его просьбе. Пришел проведать вас». «Что-то случилось?» Голос его был полон искреннего сочувствия. Ну, кроме того, что случилось. От удивления Флоренс даже прекратила плакать. На время. Потом она вспомнила дядю, его слова, и слезы снова полились. Мистер МакКаллан на миг исчез и вернулся с полным стаканом воды, который протянул Флоренс. «Возьмите, от обезвоживания сильно болит голова». «Так что случилось?» — повторил он вопрос, когда Флоренс немного успокоилась. «Мой дядя приходил». «Лорд Силбер?» «Да, констабель Джонс сказал». «Он обидел вас чем-то?» Флоренс задумалась. Не о том, обидел ли ее дядя, а о том, может ли мистер Маккаллен выслушать ее и понять. Он посмотрел на ее воротник, коснулся своего и почему-то улыбнулся. «Брошка», — сказал он. «Я думал, Глория потеряла ее. «Она подарила ее мне, когда мы...» Беседовали несколько дней назад», — ответила Флоренс и вдруг поняла, что готова все ему рассказать. «Мой дядя считает меня сумасшедшей и хочет отправить в обитель святой Магдалены». «Вот как?» Она не могла понять, была ли в его голосе ирония. «Спросите у сестры Тары. Она все слышала, если не верите мне». «Тихо, Флоренс», — сказал он. «Я вам верю. И у меня даже больше причин доверять вам, чем словам сестры Тары или констебля Джонса». «Я могу вам помочь», — он забрал у нее пустой стакан. «Другой вопрос, можете ли вы довериться мне?» «У меня нет вообще никого, кому я могу доверять, мистер Маккаллен», — вздохнула Флоренс. «Но я могу попробовать». «Тогда скажу честно», — он протянул ей руку, помогая встать. «Вам может очень не понравиться мой план».